Сильный северо-восточный ветер гнал прочь от бухты Кахрейн пепел и дым, выбрасываемые извергающимся Горбеном. Там, у самого кратера, изрыгающего лаву, осталось по триста своей командой. Они наблюдали за извержением даже после того, как люди покинули поселок. «Сегодня утром мы летим на охоту», — объявил Шон. Всадники нашли маленькую тихую бухточку, чуть в стороне от главного лагеря эвакуированных шон сильно беспокоился как бы молодые не окрепшие еще драконы не надорвались цвет их кожи по правде говоря оставлял желать лучшего свои опасения юноша предпочитал держать при себе уверяя всех и каждого что небольшой отдых и хорошая еда это все что сейчас нужно их крылатым друзьям шон огляделся в поисках дракончиков и не удержался от проклятий черт их подери Сейчас они нужны нам, как никогда. Четыре королевы и десять бронзовых никогда в жизни не наловят рыбы на восемнадцать голодных драконов. Куда они все подевались? Они что, никогда не видели извержения вулкана? Вполне вероятно, что вблизи действительно не видели», — сказала Алиана Зулулета. «Я так и не смогла успокоить своих. Они вдруг взяли и исчезли». Мясо было бы полезнее, чем рыба, подал голос Давид Катарел, не отрывавший глаз от своего потускневшего полента. Все-таки в нем больше железа. Здесь рядом, между прочим, есть овцы. Подождите ка, запротестовал Марко. Мой отец отвез их в Рим, как отвезет их в Рим, как только освободятся тяжелые скутеры. Это прекрасный племенной скот. Здесь весь скот племенной, хмыкнул Шон. И, честно говоря, драконы для меня важнее. Питер, Дэйв, Джерри, пошли за мной. Зорко, обеспечишь прикрытие? Ну, если потребуется. Несколько часов спустя 18 блестящих, сытых драконов блаженно грелись на морском берегу. Они лениво отрыв, открывали пасти, ловля бросаемую ими сверху дракончиками рыбу. Цезарь и Стефан Галиани, загружая овец на скутеры, недосчитались 36 голов, Самые тщательные поиски ни к чему не привели. Под конец все сошлись на том, что овцы, скорее всего, провалились в одну из трещин, которыми изобиловал этот район. Когда скутеры улетели, в лагерь всадников пришла Эмили. — Ваши драконы могут работать? — спросила она у встретившего ее Шона. — Мы в полном вашем распоряжении, — весело отрапортовал Шон. — Дракончики славно потрудились. Все у нас сыты и довольны. — Дракончики? — подняла брови Эмили. «Значит, ваши вернулись? И они не испугались извержения?» «Не все, конечно», — поторопился объяснить Шон. «Но достаточно бронзовых и золотых, чтобы накормить драконов. Во всяком случае, они вели себя умнее, чем овцы», — заметила Эмили, и Шон сделал вид, будто не понимает намека. «Если драконы вдруг, драконам вдруг разонравится рыба, можете похотиться на цепи. Это проклятое извержение уже погубило слишком много скота. Шон участливо закивал. «Сейчас нам надо кое-что сделать, и побыстрее». Джоэл Лиленкам беспокоит грузы, оставленные в гавани поселка. Эмили сверилась со своими записями. «Надо вытаскивать их оттуда, пока все в конец не засыпало пеплом». «Этот пепел горячий, губернатор», — начал Шон. «Он обжигает крылья драконов и...» Он замер на полусловии. Эмили обернулась заинтригованное, что же привлекло внимание Шона. Тревожный крик дракона был совсем тихим. Пилот, снижавшегося скутера, похоже, и не подозревал, что вот-вот врежется в живое летающее существо. А потом, когда столкновение уже казалось неизбежным, дракон и сидящий на нем всадник исчезли. «Великая вещь инстинкт!» — воскликнула Эмили. «Мы столько говорили о том, как научить их телепортации, как объяснить, что нам требуется». И вот, по воле случая, все само собой разрешилось. Она посмотрела на Шона, и радостная улыбка исчезла с ее лица. — Шон, что произошло? — Не может быть! Они уже должны были бы вернуться. — А, Шон, это же мгновенное перемещение, правда? Встревоженная Эмили дергала Шона за рукав, пытаясь привлечь его внимание. Юноша повернулся к ней, и губернатор поняла, что случилось непоправимое. И тут раздался непередаваемый, страшный плач. Люди бросали работу, закрывая уши руками. В тот же миг воздух наполнился стайками дракончиков, верещавших и причитающих на все лады. Медленно и величественно поднялись с берега драконы. Оставив своих всадников на земле, они кружили и кружили в том месте, где только что исчез их в товарищ. Я выясню, как это могло произойти. Пилот скутера... Эмили умолкла, увидев выражение лица Шона. «Это уже не вернет нам Марко Голиани ни Дулута», — резко сказал он. «Завтра мы полетим туда, куда вы нас пошлете, и будем делать все, что потребуется». Эмили долго стояла и смотрела ему вслед. Она могла только догадываться, какой страшной, невосполнимой потерей стала смерть Марко и Дулута для драконов и всадников. «Марко и Дулут исчезли», — тихо сказал Шон, «Точь — «точь-в-точь, как это делают дракончики». «Но они не вернулись обратно, из промежутка», — воскликнула заплаканная Нора, припав к груди Питера Семлинга. Она снова горько зарыдала. События прошедшего дня оставили неизгладимый след в сердцах людей, да и драконов, похоже, тоже. Лишь к вечеру они прекратили свою печальную песнь и вернулись на берег. «Выглядели они такими унылыми и потерянными?» «Мы должны разобраться в том, что произошло», — говорил Шон. «Разобраться, чтобы подобное больше никогда не повторилось». «Но мы даже не знаем, что сделали Марко и Дулут», — воскликнул Давид Катарел. Дулут инстинктивно среагировал на опасность, раздался из темноты голос Пола Найтру. Биолог подошел к костру. Вместе с ним к всадникам пришла Эбэй. Сработал инстинкт, доставшийся ему Наследство от дракончиков. Мы пришли выразить вам соболезнования от всех, работающих над программой создания драконов. Пол вытер платком глаза. «Присаживайтесь к нам», — пригласила биолога взорка. Мы пытались понять, что же случилось. Устало усевшись у, кон... у костра, продолжал Пол. «Ни Марка, ни пилот скутера не смотрели, куда летят», — с горечью сказал Шон. «Я видел, как это произошло». Марко и Дулут взлетели с берега и как раз начали набирать высоту, когда скутер стал заходить на посадку. Пилот не мог увидеть Дулута, тот был у него под брюхом. Драконы, как известно, не оснащены радаром. Шон без... безнадежно развел руками. А на скутере пилот отключил сигнализацию. Радар слишком чувствителен. Скутеры носятся настоящей каруселью. И звонок звенит умолку Вот он его и выключил. Значит тем более важно сделать следующий шаг в тренировке ваших драконов, — сказал Пол. Друзья, по-моему, давно пора научиться использовать инстинкт, который мог бы сегодня спасти Марко и Дулута. Молодые всадники зашумели, и Шон поднял руку, призывая к тишине. Честно говоря, я тоже подумывал об этом. Мне кажется, он оглядел притихших всадников, что Марко и Дулут забаниковали. Если бы они вернулись, Ну, хотя бы на прежнее место, этот чертов скутер уже прошел бы мимо. У нас у всех есть дракончики, продолжал Шон после паузы. Все мы постоянно даем им поручения. Мы объясняем им, куда лететь, кого найти, что сделать. То же самое должно получиться и с драконами. Теперь в результате трагической случайности мы знаем, наши драконы могут телепортироваться. Надо только научиться управлять этим инстинктом. Но почему же Марку и Дулут запаниковали? Неуверенно спросила Тари Чернова. Мне бы тоже хотелось это знать, развел руками Шон. Но в одном я уверен совершенно точно. С этого момента ни один дракон не поднимется в воздух, не проверив, кто или что находится у него над головой. Мы должны летать осторожнее. Мы знаем, что дракончики умеют телепортироваться. Давайте перестанем принимать этот их талант как должное и понаблюдаем, как они это делают. Мы давно собирались этим заняться, теперь нас заставляет сама жизнь. Давайте отправим кого-нибудь из них туда, где они никогда не бывали, посмотрим, могут ли они найти нужное место по образу в нашей памяти. Если это окажется по силам дракончиков, то уж драконам и подавно, и только когда мы исчерпаем возможности исследования с дракончиками, «Мы попробуем поговорить об этом с нашими драконами». «А мы не, подви... не подвергнем опасности жизни дракончиков?» Сомнением в голосе спросила Тари. «Лучше рискнуть дракончиком, чем драконом», твердо ответил Пи... Питер Сэмлинг. Шон хмыкнул. «Знаешь, Тари, как я успел заметить, дракончики прекрасно могут сами о себе позаботиться. Пойми меня правильно», он замахал руками, останавливая готовую броситься на защиту своих любимцев девушка. Я тоже их люблю. Но дело в том, что в процессе эволюции у них великолепно развился инстинкт самосохранения. Иначе они бы не пережили даже одного падения. Как правильно сказал Питер, куда безопаснее экспериментировать с дракончиками, чем с неопытным драконом и его всадником. Стоит, наверное, начать с золотых и бронзовых, ставил Пол. «Они, по-моему, куда более сообразительные». «Я так и собирался», — кивнул Шум. «Тем более, что синие и зеленые все равно разлетелись кто куда». «Я готов попробовать», — сказал Давид Которелл. «Надо же с чего-то начинать». «Согласен», — кивнул Питер Семлинг. «Но только без лишнего риска. Мне тоже кажется разумным начать именно с дракончиков», — сказал Отто. «Просто они уже умеют то...» чему предстоит научиться нашим драконам, уворачив... уворачиваться через промежуток от нитей и во время падения. Один за другим всадники выражали свое согласие с планом Шона. Зорка наклонилась к молодой женщине бей. «Помнишь тот день, когда я послала за тобой Мариат? Ну, когда мы летали в, кул... в Калузу? Прекрасно помню. Она тогда присе... принесла мне записку. Я послала Мариат к рыжеволосой женщине» и представила себе площадку у пещер Кеты. Она, конечно, знала тебя всю жизнь, да и в поселке не так уж много рыжеволосых женщин. Да и почувствовала, что теряет мысль. Так вот, ты прилетела буквально через несколько минут, значит, она нашла тебя довольно быстро. А пока я отыскала Шона, пока мы собрались, переоделись, Зорка на мгновение задумалась. Послушайте, она окинула взглядом освещенное пламенем лицо костра лица всадников. — Когда мы получаем, приу, поручаем дракончикам принести рыбы, помните, что происходит? — Точно! — кивнула Кетти Дав. Они исчезают, и пару секунд спустя снова появляются с рыбой в пасти. — Пара секунд! — протянул Шон. — Драконам потребовалось немногим больше, чтобы... чтобы понять, что Дулут с Марко уже не вернуться из промежутка. Можем мы из этого заключить? что телепортация занимает не более нескольких секунд. «В принципе, можем», – неуверенно протянул Отто. «Вот с этого мы завтра и начнем», – решил Шон. «Вот что мы сделаем. Эмили Бол просит нас вывести из посёлка кое-какие грузы. Дэйв, Кэти и Тари. у вас есть золотые дракончики. Вы полетите первыми. Когда доберетесь до гавани, пошлите дракончиков к нам, сюда». «Пол, Бэй, какие у вас на завтра планы?» «Сейчас от нас мало проку», — фыркнула Бэй. «Пока наше оборудование не переедет в Форт Холт, нам ничего другого не остается, как сидеть и ждать транспорта. Мы с радостью вам поможем. Я хочу засечь время телепортации дракончиков, но для этого нам понадобятся портативные рации. Это я вам достану», — пообещал Пол. «Я так и думал», — ухмыльнулся Шон. «Тебе Лилиан Камп не откажет». «Пусть только попробует». Улыбнулся в ответ к биолог. Сколько вам надо? Десятка хватит? Хорошо, никаких проблем. Значит, встречаемся завтра на рассвете. Спокойной вам ночи, добавил он, вставая. Спокойной ночи, ответил Шон, забрасывая песком угли угасающего костра.